Брэм погибнет, если не предпримет меры безопасности. Он заметил укрытие за толстым контуром двигателя и теперь только наблюдал. Вероятно, ничего более удачного не пришло ему в голову, подумал Луис, и он сделал так, как сумел. Где шепот, а где Кинг? Кто их разберет? Один нападавший сиял, как солнце, и постепенно терял силы. Другой сиял ровно и был явно устойчивее и быстрее. Четыре фигурки, скакавшие как блохи, взяли в клещи Брэма. Луис расхохотался. Брэм бросился к трансферному диску, сверкнул, подобно солнцу, и оказался здесь. С трудом стащил шлем и, задыхаясь, судорожно вздохнул. На скафандре было несколько красных пятен. Брэм стянул скафандр и с силой отшвырнул в сторону. Казалось, что помощник улыбается, но у Кзинов это не считалось улыбкой. Один из вас немедленно объяснит мне, что происходит. Шепот погиб. Я остался один. Что еще ты хочешь узнать? Пока мы сражались, слуги Кинга охраняли реактивный двигатель баржу. втроём мы устроили стрельбу с помощью энергетического оружия под контурами сверхпроводимого поля. Арка существует благодаря реактивным двигателям. Мы смогли защитить ее. — Ясно, — ответил Зин. Четверо защитников вслуг увидели, что никто из нас не может нанести вред транспорту или двигателю. Мы шепотом подумали, что они захотят расправиться с неудачниками. Я, возможно, показался им легкой добычей, безумцы. Если они видели, как я появился, они что, не могли догадаться, что также могу исчезнуть? Брым посмотрел на окно глаза паутины, что светилось в каюте кукольника. Четыре защитника в костюмах высокогорных людей обступили трансферный диск и обменивались между собой с помощью сигналов гелиографа. Затем все четверо пропали. «Это их не спасет», — отворачиваясь, проговорил Брэм. «Лучше всех спрятанный. Зачем была сделана связь между городом Каче и комнатой метеорной защиты?» спросил Луиса Ву». «Луис?» «Никто не упрекнет куконьика Пирсона в трусости». Луис едва глянул на лучше всех спрятанного. Это этические нормы, Брэм. Я считаю, что вы пока не готовы управлять кольцом. Рука Брэма зажала, словно клещами, левое плечо Луиса и приподняла его. Гзина щетинился, решая, чью принять сторону. Какова степень твоего высокомерия? Это ведь Тила Браун, да? Что Тила? Она заставила тебя убить ее. Она заставила тебя убить сотни миллионов людей сливных гор, надлежащих, образом толкавших арку на место. Нет слов. Она умерла, чтобы спасти заложников, и отдала их мне. Конечно, арка могла бы удариться о солнце, не имея плазмы для заправки двигателей. Но почему она возложила эти задачи на тебя? — Ты спрашиваешь, почему? Несмотря на то, что Брэм отпустил плечо, Луис все еще ощущал сильную боль. — Я прочел твои записи в компьютере. Ты ставишь проблему, потом забываешь о ней. — О каких проблемах ты говоришь, Брэм? Обнаружив опасную чуждую расу в межзвездном пространстве... «Ты начал переговоры, показал им путь свой мир, а затем оставил профессиональных послов, пытавшихся договориться с ними. «Ты привез Тиллу Брауна кольцо, ну, а затем оставил ее на чужое попечение. «Черт подери, Брэм, у нее было собственное мнение. «Ты позвал Харлоп пропилалар на землю, а потом отдал он ВС. «Она умерла». Луис молчал. — Только страх смерти заставил тебя вернуться сюда. Ты понял ее сообщение, не так ли, Луис? — Это совершенно ты должен делать выводы, касающиеся безопасности кольца. Она верила в твою, а не в собственную мудрость. Она сочетала знания с сообразительностью. Тело не было мудрой. — Телек безопасности, стоя за стеной кухни, — заговорил куканик. Защитники вообще не обладают мудростью. — Это оскорбительно. Лучше всех спрятанный. — Ты абсолютно прав, Брэм. Я высокомерен. Способные люди умеют делать многое. — Как узнать о защитниках, убивших мою подругу? — Мы можем попросить высокогорных людей поговорить с защитниками, Мы можем объяснить им, что они отвечают за красть стены. Брэм, у защитника сливных гор свой интерес в защите кольца. Они должны понимать, что может нанести вред в первую очередь и что они должны предпринять. Дальше. Я управлял центром ремонта более 700 фаланов. Как ты оцениваешь мою? Я знаю, что ты делал даты ты, даты ты. даже не потрудился в скрытиях. Ты говорил с разными расами. Много путешествовал, как я могу солгать? Можешь меня проверить?» «Он меня сильно озадачил», — признался помощник. Луис чуть не забыл о Кзине. Они шепотом разыскивали таинственного главного защитника. Сколько времени на это ушло, Брэм? Сотни фаланов? Но этого оказалось недостаточно, даже используя телескоп центра ремонта. Кольцо ведь такое огромное. Но если знаешь, где должен быть защитник, можешь прибыть туда первым. Защитников, таких как Брэм, привлекают катастрофы. Вы же должны что-то сделать с тем кораблем УНВС, не так ли, Брэм? Да». Брэм с подругой обнаружили большую массу, падавшую в направлении кольца. Этого было для них вполне достаточно. Кронус был должен что-то сделать с этим. И пришел в центр ремонта. А там его ждали. Не правда ли, Брэм? Молчание. Может быть, Кронус знал, как предотвратить удар. Они решили посмотреть, что он может сделать, правильно? Но Брэмс знал, что-то... Луис, он сразу начал обороняться. Мы не могли, не могли. Брэм с такой силой вдавил пальцы Луису в плечо, что показалась кровь. Вы убили его. Мы едва не опоздали, выслеживая друг друга. Он, как и мы, расставил ловушки на этом огромном пространстве и нанесли на карту. Брэм теперь обращался только к Зину, зная, что тот большой любитель подобных рассказов. Он покалечил Анны, а мне поломал ногу и бедро. В темноте я даже не понял, как он умудрился это сделать. Мы убили его. А потом... Он тоже ничего не знал. Луис, мы пытались найти его инструменты, но он ничего не принес. Независимо от того, что у него было... Он все равно не смог бы этим воспользоваться. У вас с вообще не было никаких соображений по этому поводу. Помощник. Ты позволил, чтобы кулак Бога ударил по кольцу. Помощник. В комнате метеорной защиты меня ждет враг. Иди и убей его. Хорошо. Брэм заиграл на флейте. Игзин шагнул вперед и исчез. Луис попытался последовать за ним, но пальцы Брэма глубоко впились в плечо. — Ты настоящий кровопийца. — Луис, ты знаешь, где я сейчас должен быть, но я передумал и решил отдохнуть. — Пошли. Глава 31. Трон. Луиса отбросила в сторону, как только они оказались в темноте помещения метеорной защиты. Немного покрутившись, он оглянулся в поисках Брэма. Взрывы сумасшедшей музыки, состоявшей из звуков флейты и гобоя, указывали на место пребывания Брэма. Что-то уродливое и темное прыгнуло к Луису, и издалека к ним обоим стремилось что-то еще более непонятное. Лоис приземлился на правое плечо, и так изрядно изуродованная Брэма. Он покатился, скрикнув от боли, и первый атакующий приземлился практически сверху на него,